Глава 18. Когда я закончил говорить, выключив общемировое вещание, мой взгляд упал на часы. Прошло всего полторы минуты, а первые сигналы обратной связи уже начали поступать. Я понимал и оценивал все риски. Я знал, что без жертв не обойтись, что люди точно попытаются узнать правду и будут жертвы. Я всё это прекрасно понимал, но без своего народа я не смогу укрепиться на этой планете. Без своей армии я не смогу противостоять огромному числу наёмников. Мне везло. Очень сильно везло до этого момента. Сколько раз меня уже могли прошить насквозь пули, сколько раз меня могли разорвать в клочья гранаты. Сердце начало бешено стучать, в ушах начало шуметь, руки мелко дрожали, отбивая на столе барабанную дробь, а взгляд не мог нормально сфокусироваться. Эмоции за все эти дни впервые так сильно накрыли меня. Мне никогда не было так хреново. Горло подступало, перед глазами плыло. Да чёрт, рыкнул я и со всей дури ударил по своему пульту управления. Потом ещё раз, ещё и ещё. Первый удар просто смял корпус, а экран на короткое мгновение потух. Второй удар уже не просто смял корпус, в одном месте металл улопнул, повреждая первые элементы системы управления, а на экране, который выдавал множество ошибок, побежали помехи, мешающие всё читать. Третий удар, напрочь вырубил систему и слегка приложил меня током. Мгновенный шок прояснил разум, боль притупила эмоции, а ясность ума вынырнула из-за пелены паники. Я прекрасно понимал, что сейчас тысячи жизней исчезнут, многие останутся калеками. Но я не позволю этим главарям из главной ветви установить свой законопорядок. Все будет идти так, как шло, как создал тут все мой дед, как укрепил отец и поддержал я. И я не дам всему этому развалиться. Не дам труду трех поколений просто так исчезнуть. Но и управлять я этими землями больше не смогу. Единственный шанс на выживание – создание тут базы Академии, которая бы и стала во главе управляющего контура над планетой. Я понимал, что это может лишить меня всего, кроме статуса аристократа. Но кто такой аристократ без земель? Пшик. Пустое место. Просто обычный человек. А в моем случае, даже без особых способностей. Войд. В голове раздался голос Алисы, который тут же развеял хреновые мысли, позволив вырваться из этого омута. Мои датчики фиксируют странные сигналы. Со спутников начали поступать сигналы, что вся планета начала превращаться в поле боя с наемниками. И не только. Я не знаю как, но я вижу множество отчетов вооруженных сил твоей планеты. Я просто интегрировал систему планеты в свою систему. Тяжело вздохнул я, поднимаясь на ноги. А тебе, по всей видимости, подсознательно выдал какие-то права. Надо разобраться, но не сейчас. Надо уходить. А как же твой пульт управления? с тревогой спросила она. Если уничтожен. спокойно ответил я, перебивая её. В любом случае надо сваливать. Противник точно знает, откуда мог быть послан сигнал. Странно, что тут было так мало человек для обороны. Видимо, они не успели сюда подтянуть. Я не успел закончить мысль, как мой слух зацепился за какой-то гул. Это было для меня что-то новое, так что я сразу активировал своё плазменное копье и подошёл к окну. Гул только нарастал, что нервировало. Если бы это был какой-то самолёт либо космолёт, то он бы уже давно пролетел, но это было что-то медленное, но точно летающее. "Твою!" с лёгким шоком выдал я, видя, как огромный танк, больше чем мой дом, появился из-за опушки леса. А его ствол уже был направлен в сторону дома. Алиса. Я только успел выкрикнуть её имя, выскакивая из окна, как из ствола огромного орудия, начал вырываться снаряд, который стремительно начал приближаться. Алиса начала переводить взгляд туда, куда я сам смотрел, но она просто не успевала ничего сделать. По её телу начали гулять мелкие искры. Она явно начала копить энергию для своего самого мощного приёма. Но до прилёта снаряда точно бы не успела. Смерть приближалась быстрее звука. Я видел всё в каком-то замедленном режиме. Для меня прошла целая вечность. Я только сравнивался с окном первого этажа, а снаряд уже успел преодолеть треть пути. Звук точно отставал от этой летящей махины. Было видно, как лёгкое колебание воздуха отстаёт от снаряда. Было видно, как огромные столпы пламени вырываются из ствола, даже не думая прекращаться. Какие же титанические механизмы должны там работать, чтобы такую махину зарядить в ствол? Ноги соприкоснулись с землёй. Что-то предательски щёлкнуло. Боль вспыхнула в простреленной ноге. Видимо, кость пострадала, но сработала амортизация, всё же кости выдержали. А чтобы предотвратить повреждение механизма, я начал уходить в перекат. Всё моё нутро ревело, что нужно убираться отсюда, что у меня есть всего пара мгновений, чтобы что-то сделать. Алиса же успела только развернуть свою голову в сторону танка. Мой разум начал наполняться её матами, страхами, паникой. Она тоже осознаёт, что наша партия сыграна. Они нас ждали. Просто поздно отреагировали. Возможно, экипаж был не на местах. Снизу начал стучаться страх. Живот начал крутить спазмами. Всё тело словно окаченело. Глаза даже после кувырка уставились на летящий снаряд. Он преодолел уже 2/3 пути. Мы не можем ничего сделать, вообще ничего. Мы трупы. Надо только попросить. Утробный низкий голос доносился отовсюду сразу, но при этом он шёл словно изнутри, в нём звучало злорадство, насмешка, надменность, жажда. Голос прямо говорил, что ему плевать на меня. Это было слышно в тончайших его ипостасях, но у меня выхода просто не было. Или так, или мы умрём. И я попросил. В животе моментально вскипела жгучая боль. Левый глаз накрыла тёмная пелена, словно мир резко изменился, но при этом правым я видел всё так, как и было до этого. Левую руку словно начало сжигать изнутри. Я мгновенно перевёл взгляд на неё, и она горела. Даже не так. Она пылала каким-то потусторонним чёрным пламенем. Меня снова начала охватывать паника. Под её влиянием я чуть не начал сбивать правой рукой это пламя, но быстро отдёрнул себя. Копьё всё ещё было экипировано. А вот дальше я был шокирован еще сильнее. Левая рука начала двигаться сама собой, за миг вытянувшись и выставив полыхающую ладонь вперед. Я лишь в последний момент увидел, как снаряд растворяется в пространстве, без каких-либо эффектов. А потом ствол этой махины просто разрывает на куски. «Не благодари», – усмехнулся обладатель этого голоса, вложив легкую угрозу в эту короткую фразу. Но я чувствовал, что скрывалось в этой фразе. «Все равно ты заплатишь». И я заплатил сполна. Пламя потухло, рука мёртвой плети опустилась вниз. Глаз начал снова видеть, так как и должен был. Вот только система верещала, что все энергетические каналы оказались перегружены, а само зерно на грани саморазрушения. Это я уже успел уловить постфактум, когда мой разум начал туманиться, тело подкашиваться, перед глазами пробегали тонны информации. Но больше всего поглавная надпись: "Ты мой".